Ночью, когда Жень лежал между нами под грудой теплых одеял, она шептала ему на ухо, «Я каждый день думаю о твоей первой жене». Вторая часть оперы пропала, и это постоянно напоминает мне о том, что Тун умерла. Уверена, ты тоже по ней скучаешь. Если бы мы только могли вернуть ее. Затем язычок высовывался из ее рта, и она начинала ласкать мочку его уха, приглашая мужа заняться чем-то еще. Я осмелела. Летом я часто усаживалась на спину Дзе, и она носила меня по комнатам. Благодаря этому мне не нужно было беспокоиться об углах. Я была всего лишь дуновением ветерка, сопровождавшим появление второй жены. Когда мы прибывали к обеду в столовую, госпожа У откладывала свой веер и приказывала слугам закрыть дверь, потому что по комнате внезапно пробегал сквозняк. И часто, даже в самые жаркие месяцы, она просила разжечь огонь в жаровне. «Кажется, твои губы опять стали тоньше», — как-то вечером сказала Дзе свекровь. Свекрови часто жалуются на это. Все знают, что тонкие губы являются признаком худобы, а худоба означает пустое лоно. Другими словами она спрашивала, «Где мой внук?» Это был обычный старомодный вопрос. Жень взял Дзе под столом за руку. На его лице показалось озабоченное выражение «И руки у тебя холодные?» «Но ведь на дворе лето. Пойдем завтра на прогулку. Посидим у пруда, посмотрим на цветы и бабочек, и солнце тебя согреет». «Не судьба мне сейчас любоваться цветами», — пробормотала Дзе. «Бабочки кажутся мне душами мертвецов. А когда я смотрю на воду, я думаю об утопленниках». «Думаю», — язвительно заметила моя свекровь, — «солнце ей не поможет. Куда бы она ни пришла, она приносит с собой холод. Что, если и солнце от нее убежит?» В глазах Дзе показались слезы. «Я лучше пойду в свою комнату, почитаю немного». Госпожа У плотно обмотала вокруг себя шаль. «Да, наверное, так будет лучше. Я пришлю завтра доктора, чтобы он определил, что у тебя за болезнь». Дзе непроизвольно сжала ноги. «Это ни к чему». «Как ты родишь сына, если...» «Сына?» Дзе была нужна мне для другого... «Не то, чтобы она была не способна родить наследника, она мне помогает, ребенок нам ни к чему». Но доктор Джао, который пришел навестить нас, беспокоился совсем о другом. Я не видела его с тех пор, как умерла. Не могу сказать, что была рада вновь встретиться с ним. Он, как обычно, пощупал пульс, посмотрел на язык Дзе, а затем, выйдя с Женем из комнаты, объявил, «Я видел такое много раз. Ваша жена перестала есть». Она часами размышляет в темноте. «Господин У, все это наводит меня на единственное заключение. Ваша жена больна любовным томлением». «Что же мне делать?» — встревожился Жень. «Они сели на скамейку в саду. Обычная ночь, проведенная наедине, легко излечивает эту болезнь», — вымолвил доктор. «Наверное, она отказывается заниматься дождем и облаками, поэтому она до сих пор не понесла». «Ведь вы женаты уже больше года». Я пришла в ярость от того, что доктор смеет предлагать такое. Мне хотелось превратиться в одного из могущественных мстительных призраков, чтобы заставить его заплатить за свои обвинения. «В этом отношении мне не приходится мечтать о лучшей жене», — ответил Жень. «Дарите ли вы ей...» Тут доктор замялся, прежде чем продолжить свою жизненную жидкость. «Женщина должна поглощать ее, чтобы быть здоровой». «Вы не можете тратить ее только на ароматную нежность перебинтованных ножек». После долгих подбадриваний Жень рассказал доктору о том, что каждый день и ночь происходит в спальных покоях. Выслушав его, доктор не мог обвинить ни одной из сторон в недостатке желания, знаний, прилежности или в том, что они лишены необходимых жизненных соков. «Наверное, любовное отомление вашей жены происходит по другой причине». «Есть ли у нее какие-нибудь неутоленные желания?» — спросил доктор. На следующий день Жень уехал в город. Я не последовала за ним, потому что меня больше занимала Дзе. Госпожа У, выслушав наставление доктора, вошла в спальню, открыла двери и подняла тяжелые занавески, скрывавшие окна. В комнате стало жарко и влажно, как обычно в Ханчжоу в летние месяцы. Это было ужасно, но мы, как покорные снохи, старались приспособиться к этому и повиноваться, забыв о собственных чувствах и удобстве. Я оставалась рядом с Дзе, стараясь утешить ее во время непрошенного вторжения. Я была рада, когда она надела на свой жакет еще один. Свекрови приказывают нам, что делать, и мы делаем вид, что повинуемся, но они не могут следить за нами каждую минуту. Через три дня Жень вернулся, «Я был во всех деревнях между реками Тяо и Джа», — рассказал он. «В Шаосин моя настойчивость, наконец, была вознаграждена. Мне жаль, что этого не случилось раньше». И он вытащил из-за спины издание пионовой беседки. «В нем была и первая, и вторая части. Это лучший подарок, который я могу для тебя сделать». Он замолчал, и я поняла, что он думает обо мне. «Я дарю тебе все это произведение целиком». Мы с Дзе упали в его объятия, вне себя от счастья. Слова, произнесенные Женем, убедили меня в том, что я по-прежнему жива в его сердце. «Я не хочу, чтобы ты болела любовным томлением», — сказал он. «Теперь ты выздоровеешь». «Да-да-да», — да, думала я. «Я выздоровею. Спасибо тебе, любимый, спасибо». «Да-да», — эхом произнесла Дзе и вздохнула. «Это нужно было отпраздновать. Давай устроим пир», — предложила она. Было утро, но слуги принесли бутылку вина и стаканчики из нефрита. Моя подруга была непривычна к вину, а я никогда не пробовала его раньше. Но мы были счастливы. Она выпила вино быстрее, чем Жень поднял стакан. Каждый раз, когда она ставила его на стол, я касалась края, и она вновь наполняла его. На улице было светло, в окна проникала жара, но супруги чувствовали свет и тепло другого рода. Стакан... Еще один и еще. Дзе выпила девять. Ее щеки порозовели от вина. Жень вел себя сдержаннее, но он порадовал свою жену, и мы отплатили ему двойной благодарностью. Они оба уснули днем. На следующий день Жень проснулся, как обычно, и отправился в библиотеку, чтобы писать стихи. Я позволила своей подруге, непривычной к вину, поспать подольше, потому что мне было нужно, чтобы она была отдохнувшей и готовой к работе.